Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Кейт Боулер. Всему есть причина и другая ложь, которую я полюбила. Заку, моему дорогому, сейчас я вижу, что вся моя прекрасная жизнь была ради тебя. предисловие Есть в христианстве одно течение, которое обещает человеку исцеление после любой трагедии. У него много названий, но чаще всего его называют «евангелием процветания» за ключевое дерзкое утверждение, которое гласит, что Бог осуществит все ваши сердечные чаяния, деньги на банковском счету, здоровое тело, преуспевающая семья и безграничное счастье. Я выросла в провинции Манитоба, расположенной в канадских прериях и окруженной поселениями миннанитов. В анабаптистском детском лагере я узнала о бедном плотнике из Галилеи, который учил тому, что хорошо жить — это вести простую жизнь. И хотя миннаниты в целом давным-давно отказались от дамских шляп и легких экипажей, их по-прежнему беспокоит жадность современного мира. У каждого в этих краях был дедушка, который однажды загубил свой новый сияющий автомобиль, закрасив бампер черной краской в попытке спрятать хромовое покрытие. А самыми священными словами, помимо Писания, для него были «я купил это на распродаже». Тем не менее, когда мне было 18 лет или около того, до меня начали доходить рассказы о другой форме веры, которая говорила о формуле успеха. И к 25 годам я уже колесила по стране, записывая интервью со знаменитостями теологии процветания. В итоге я написала первую книгу по истории этого движения «От истоков до наших дней». Несколько лет я разговаривала с телеевангелистами, которые утверждали, что знают гарантированные духовные рецепты получения божественных денег. Я держала за руки людей в инвалидных колясках, которые молились у алтаря об исцелении. Я думаю, что мне хотелось понять, почему миллионы североамериканцев вдруг стали просить Бога о большем, чем у них есть. По какой причине они, казалось, захотели получить индульгенцию на все удовольствия жизни в награду за свое хорошее поведение? Не стоит забывать, что самыми узнаваемыми фигурами теологии процветания в массовой культуре стали Джим и Тэмми Фейбеккер – фактически король с королевой телеевангелизма 1980-х. Их медиа-империя потерпела крах, когда Джима обвинили в финансовых махинациях, а скандал закрепил в сознании большинства людей мысль о том, что Евангелие и процветание было главным образом про золотую сантехнику, роскошные норковые шубы и мерседесы Джима и Темми в гармоничной цветовой гамме. В процессе исследования Я действительно обнаружила, что Евангелие процветания поощряет свою паству и особенно лидеров движения покупать частные джеты и дома за много миллионов в качестве доказательства Божьей любви. Но кроме этого, я вижу желание избавления. Верующие хотят избавиться от бедности, проблем со здоровьем и ощущение, что их жизнь — это прохудившееся ведро. Кто-то хочет Бентли, но большинство жаждут утешения и исцеления ран, прошлого и настоящего. Люди мечтают об избавлении от мрачного медицинского диагноза. Они хотят стать свидетелями того, как Бог спасает их сломленных подростков или неудавшийся брак. Они хотят получить талисманы, которые оградят их от ночных сил зла. Они жаждут хотя бы капельку контроля над той силой, из-за которой в их жизни все трещит по швам. Евангелие процветания — теодицея. объяснение проблемы присутствия зла в мире. Это ответ на вопросы, которые разъедают нашу жизнь. Почему одни выздоравливают, а другие нет? Почему кому-то удается разбежаться, прыгнуть и с успехом приземлиться на обе ноги, а другие еле идут всю дорогу? Почему есть невинные младенцы, которые умирают еще в колыбели, в то время как плохие люди, напротив, доживают до правнуков? Евангелие процветания воспринимает мир таким, какой он есть, и обещает решение всех вопросов. Оно гарантирует, что вера всегда найдет выход из ситуации. Я бы хотела официально заявить, что то, что я открыла для себя в Евангелии процветания, было настолько мне чуждым и ужасным, что я решила от него дистанцироваться. Однако то, что я открыла, было одновременно и знакомым, и мучительно сладостным. Обещание исцеления, минимизация потерь и уверенное движение к своим целям. И не имеет значения, сколько раз я закатывала глаза, читая эксцентричные и твердые постулаты этой веры. Я хотела их осуществления так же, как и все остальные. У меня было собственное Евангелие процветания, цветущий сорняк на общем поле. Я вышла замуж, когда мне было 20, родила сына в 30 и получила работу в своей «Альма-Матер» сразу же после окончания университета. Затаив дыхание, я предвкушала изобилие возможностей. Правда, с каждым днем все труднее вспомнить, на что это было похоже. То была простая и понятная уверенность в том, что у Бога есть достойный план в отношении меня, при котором каждая неудача все равно станет шагом вперед. Я хотела, чтобы Бог укрепил во мне веру и добродетель, но можно даже без особых дополнительных почестей. Меня бы все устроило, если бы трудности стали всего лишь объездными путями моей длинной жизненной дороги. Я верила в то, что Бог проложит для меня путь. Я больше в это не верю. Еще вчера я была обычным человеком с заурядными проблемами, а сегодня я человек, у которого обнаружили рак. Еще до того, как я смогла это осознать, болезнь уже была здесь, опухоль разрасталась, занимая каждый уголок тела, какой я только могла себе представить. Новая нежелательная реальность. Жизнь разделилась на «до» и «после». Время замедлилось до чистоты пульса. «Дышу ли я?» — задавалась я вопросом. «Хочу ли я продолжать дышать?» Каждый день я молилась одинаково. «Господи, спаси меня, спаси меня, спаси меня! Господи Боже, не оставь моего мальчика, не оставь моего сына и мужа до того, как ты обратишь меня в прах, до того, как они пойдут в одиночку по этой земле». Я молила Бога о вось, который может разрешить или отказать мне в возможности дальнейшей жизни. Это Бог, которого я люблю и который разбивает мне сердце. Всякий, кто однажды был в моей ситуации, знает, что ей сопутствуют три настолько простых вопроса, что они кажутся слишком поверхностными и чересчур глубокими. Почему? Бог, здесь ли ты? В чем смысл этого страдания? Поначалу эти вопросы были чрезвычайно важными и безотлагательными. Я могла его слышать. Я могла почти расслышать его ответ. Но позже все утонуло в словах, которые я слышала тысячу раз. Всему есть причина, или Бог готовит для тебя сценарий получше. Похоже, Бог также занят тем, что ходит повсюду, закрывая двери и открывая окна, и все ему мало. Мир определенности закончился, и у большого числа людей, похоже, есть ответ на вопрос, почему все так случилось. Большинство из объяснений сводилось к заверениям о том, что даже болезнь входит в секретный план совершенствования моей личности. У Бога есть план получше, и это проверка на прочность, она только сильнее закалит тебя. Временами эти разъяснения перемежались с строками из священного писания, например: "Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу". Книглем, глава 8, стих 28. За исключением того, что автор этого послания, апостол Павел, прославлял Бога в каждое мгновение своей жизни, пока его обезглавленное тело не было сброшено в безымянную могилу. Но я понимаю, о чем они. Было бы здорово, конечно, если все жизненные катаклизмы были просто тайным божественным замыслом об исправлении того, что время и неверие сотворили с моей странствующей душой. Еще были те, кто хотел меня заверить в том, что в моей жизни уже и так было много хорошего. «У тебя хотя бы есть сын, и у вас прекрасный брак». Мою жизнь разобрали по косточкам, тщательно оценивая все мои жизненные приобретения. В какой-то момент я уверилась в том, что, когда я умру, какой-нибудь прекрасный кретин скажет моему мужу, что Богу был нужен ангел. Вот о чем я периодически думала. Что скажут люди, мужчине с волосами песочного цвета и глазами, в которые я была влюблена с 15 лет, когда мне казалось, что мы будем жить вечно. Я полагаю, что я плохо знала, что такое тоска, десять лет назад, когда я начала исследовать тему Евангелия процветания. Мы с любимым только что купили маленький дом, наполнили его книгами и мебелью Икеи, купили пушистую собаку на кряжестых лапах, напоминавших суповые банки. Я утопала в мифе о вечной юности. Мне казалось, что я могу сама вылепить свою жизнь или по меньшей мере подправить форму усилием воли. Это была та же безграничная уверенность, которую Евангелие процветания называет победой. И я могла приписать свои успехи моему упорному труду и немножечко удачи. До настоящего момента в моей жизни не было ничего такого, что ломалось бы без возможности починки, но для многих глубиной широту движению процветания придавало именно тщательное осмысление боли жизни и тоска по исцелению. Американцы, оказавшиеся в ловушке болезни, разбитых отношений или горькой перспективы того, что их жизнь никогда больше не станет прежней, могли утешиться этим обнадеживающим посланием. Если они имеют дело с игрой, в которой правила для достижения успеха доступны каждому, возможно, и у них получится выиграть. Я бы хотела рассказать другую историю, но эта книга получилась о жизни до и после, а также о том, как в эпицентре боли люди определяются с ответами на вечные вопросы. Почему? Почему это происходит со мной? В какой момент можно было поступить по-другому? Действительно ли у всего, что происходит, есть причина? И если я приму тот факт, что происходящее со мной мне не подвластно, смогу ли я научиться отпускать?